Страница 519. 1859 год. Письмо 114. Александре Андреевне Толстой. 1859 год. Марта 20 Москва. «Не сердитесь на меня, милая бабушка, за то, что я с 30-летней твердостью уехал в тот день, когда хотел. Мне так хорошо было». Так все еще лучше становилось, что ежели бы я не уехал, то не было резона когда-нибудь уехать. Примечание первое. Что делать? У каждого в жизни своя дорожка. Сойдешься с хорошим человеком на перекрестке, постоишь, поговоришь, пройдешься вместе несколько шагов и опять валяй каждый по своей дорожке, а то опоздаешь. Что делать, что жизнь так глупо устроена? «А сходиться с вами, вы знаете, мне не только весело, но хорошо. Здорово так, как вам с старушками, но аппетитнее. Несмотря на то, что у меня на совести было что-то, как в тот день, когда вы в бурю одни уезжали в Болкаже, мне ужасно хорошо и весело было на душе». Примечание второе. «Точно я сделал какое-нибудь доброе дело, а я только побыл с вами». И даже до сих пор немножко остается на мне этой добродетели, которую я получил от вас, а вы получили от старушек, по крайней мере, вы так думаете. И теперь я пишу, чтобы поддержать в себе это настроение, которое, увы, чуть чувствуется. Брата и сестру я один день не застал здесь и чувствовал бы себя одиноким, ежели бы не работа, которой я отдаюсь часов по восемь в сутки. Примечание третье. Анна переделывает свои записки, и я надеюсь, что ее бабушка будет ими больше довольна, чем в первом, безобразном виде. Примечание четвертое. А какое у вас было сияние? Вы так и не рассказали мне. Пожалуйста, расскажите. Я несколько раз бронил себя, зачем не узнал от вас. Пожалуйста, расскажите. Остальное время слушаю музыку, где есть хорошие и еще хороших людей, и особенно женщин, и все нету. Тетчева была бы хорошая, если бы не скверные пыли, какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве, которую она переняла верно от ваших старушек. Иногда я езжу к ним и примериваю свое летнее спокойствие к тому самому, что тревожило меня прежде, и радуюсь своим успехам. Защитите меня перед вашими, что не заехал проститься, и ущипните от меня первую девочку в мире в левую щеку, так, чтобы издалека... Ласка дикого льва была чувствительна. И прощайте. Примечание пятое. Теперь уж я не пропущу неделю, чтобы не писать вам. Адрес мой. На Большой Димитровке, в доме Смолиной, номер десять. Примечание. Первое. Толстой после десяти дней счастливейших проведенных в обществе Александры Андреевны Толстой, смотри дневниковую запись от 9 апреля, внезапно уехал в Москву. Второе. Бокаш. Вилла вблизи Женевы, где летом 1857 года жили Александра и Евгений Толстые. Толстой вспоминает отъезд Александры и Толстой 12 апреля 1857 года из Кларана в Женеву. Третье. Мария Николаевна и Николай Николаевич Толстые уехали в Ясную Поляну. Четвертое. Семейное счастье, которое Толстой читал у Александры Андреевны Толстой 18 марта. И пятое. Так Толстой называет маленькую племянницу Александры Андреевны Толстой Пашеньку, нежно любимую всей семьей. Конец примечаний.